Почему-то я ждал, что в сентябре грянет буря. Подозрительно голубым было небо над Академией. Чересчур веселенькими и бодрыми показались мне однокурсники. Но сентябрь прошел, и ничего не случилось. И в октябре ничего не случилось тоже. Мы снова учились. И за дня в день по 16 часов в сутки. В ноябре я окончательно забыл о ящиках с нагрудными знаками, которая очередная Андромеда увезла из Колчака на борт безвестного транспорта. Забыл о странном поведении Федюнина и о том, что в 20 километрах от нашей Академии стоит огромный и безлюдный госпиталь с законсервированным до времени моргом. Да и как было обо всем этом не забыть, если наши и документы наконец попали в Комитет по делам личности? Если на очередных учениях у моего Горыныча заглохли оба двигателя, и я, не рискнув катапультироваться над ледяными водами Атлантики, еле дополз на безмолвной машине до заброшенного аэродрома в Норвегии. Если, наконец, во второй декаде ноября командование факультета решило устроить для нас большую прогулку на обратную сторону Луны, крупные учения, по итогам которых, между прочим,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 «Что я вам сейчас расскажу?» — сказал он, делая большие глаза. Володя умеет превратить любую издыхающую муху в большого информационного слона. Умела воспользоваться этим предлогом, чтобы навязать беседу. А потом ловко свернуть на свою излюбленную клею. «Знали бы вы, какая моя Настена умница, какая она красавица-разумница, как я скучаю по ласковой девочке и т.д.» Думаете, Настёна его девушка? Как бы не так. Володя уроженец Калмыкии. А кого в Калмыкии больше, чем людей? Правильно, лошадей. Так вот, Настя, а точнее Наста, кобыла из табуна его старшего брата, коннозаводчика. Володя нам только сейчас не хватало. Я нехотя буркнул. Ну, а Коля молча закрыл книгу, и что твоя Жанна Дарк перед последним причастием возвел очи горе?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 В том-то и дело, что, оказывается, есть, и не только база, но и завод. Вот прямо с завода и угнали. Что за истребитель российский? не а американский. Южноамериканский, разумеется. А ты-то сам откуда знаешь? Я случайно слышал, как Кайманов с Бугуном злорадствовали по этому поводу. Кайманов — это командир джуйхо а Багун заместитель Федюнина, руководитель наших учений. Это ж небось военная тайна. А ты, как ее услышал, так сразу растрепывать пошел. Коля укоризненно покачал головой. Так я ведь никому попала, — Володя покраснел. Тем более эта тайна не российская, а чужая. А если Кайманов с Бугуном об этом знают, так, наверное, не такая уж и тайна. Ты все равно не трепись, голову снимут. Давай уж лучше твою кобылу обсуждать. — Настю, что ли? — Володя пожал плечами. «Да я вас ей уже, наверное, задолбал. Вы лучше послушайте, что я еще про тот истребитель слышал. Это не машина, а сказка. Потому что в полете этот истребитель, внимание, все время прикрыт защитным полем». «Защитным полем?» «Да, врешь. За что купил, зато продал». «Этого не может быть. Чушь, Деза», — покачал головой Коля. «Злостная дезинформация», — поддакнул я. «И в угон не верю» да еще такое чтоб машины не нашли куда ты денешься из солнечные на истребители ну уж не знаю куда этого каймана в богуну не говорил володя призадумался может он никуда из солнечной не делся а например на юпитер свалился ага на юпитер воскликнул я и кто тебе только зачет поотца и солнечной ставил переверзив ты знаешь где церера а где сейчас твой юпитер вот именно «Они же с ЦРР и в этом году на разных концах системы!» — воскликнул Коля. «Без пары градусов противостояния. Вот уж не истребитель, а сказка. Дальность полета — миллиард километров. И скорость — миллионов десять. Вжих! из ЦРР на Юпитер! «Ребята, я понял, все ясно, как божий день!» — похохатывая, заявил я. «Это рекламная акция ЮАД. Такие истребители хорошие делаем, что у нас их прямо с завода угоняют» горяченькими, и продают их угонщики, естественно, джипсом, воскликнул Коля, потому что эти истребители летают лучше даже джипсов, но поскольку взрослые джипсы в кабины не помещаются, они их до своей малышни закупают, и когда полностью эскадрилью укомплектуют, тут всем каюк и амба. А потому рейнфлоту надо срочно закупить истребители у Южной Америки. Хагины отдыхают. «Горынычи на свалку!» — веселился я. «Проект громобой стал позавчерашним днем!» — вопил Колька. «Покупай истребитель мечты!» «Истребитель Деза! Лучшая машина тысячелетия!» «Деза! Самый страшный кошмар вашего врага!» «Завелись джипсы! Купи Дезу и порядок!» «Ваш сосед мешает вам спать, громко слушает музыку, тарахтит газонокосилкой». «Да завра строчку, и пусть ему не спится!» Поначалу Володя наблюдал за нашим весельем с унылой улыбкой, но вскоре и он расхохотался. Стоило нам растопить лед Володиной серьезности, как по коридорам Дзуихо раскатились трели боевой тревоги. Кадеты по машинам? Так мы и думали. В этом вылете мы отрабатывали очень неприятную тактическую тему. Автономный выход на объект атаки —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 Водное уверяло что в предыдущих боях все эти устройства были повреждены огнем противника а на борту авианосца закончились запчасти отдан ли под суд начальник ремонтной базы из кадры вводное наших учений умалчивало а ведь это самое интересное именно по вине этого виртуального начальника я теперь должен был на ручном управлении пройти весьма неприятный маршрут достичь терминатора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 потому как, уклонившись от маршрута, врезаться в гору я мог за милую душу. Вдобавок ко всему, как сообщала вводная, средства противокосмической обороны противника могут оказать активное противодействие как при полете к цели, так и во время атаки объекта. Эта отточенная военно-бюрократическая формула означала, что условный противник будет нас искать и будет в нас стрелять.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 Кто не знает, что темная сторона Луны превращена в один грандиозный военный полигон? Это знают все. Темная сторона Луны не продается. Темная сторона Луны безраздельно принадлежит воен флоту объединенных наций и никому больше. Тут надо кое-что уточнить. Из того, что эту сторону, всегда невидимую с Земли, ради красного словца называют темной, хотя правильнее говорить обратная,